Должен признаться, что я еще не так прочно утвердился в этом положении, как мне хотелось бы. Но обычно мне все-таки удается поставить на место взбунтовавшихся членов семьи, не роняя при этом своего достоинства. Сигналом об опасности для общепризнанного главы семьи и первым признаком назревающего бунта служат следующие замечания. «Ты кто такой?» «Тоже мне командир. За кого ты меня принимаешь? Ты что, сам не можешь этого сделать?» «Не теряя ни секунды, вы должны стать хозяином положения. Спокойно, возьмите себя в руки. Вызов брошен. Ваше положение главы семьи под угрозой. Дело нешуточное, действовать надо тонко. Прежде всего, умиротворите агрессора. Очень мне нужно тобой командовать. Говорите вы мирно». За этим может последовать саркотический ответ. «Только попробуй». Но поскольку никто еще не вышел из повиновения, Не обращайте на него внимания. У меня была стычка с Джорджем, когда он в первый раз взбунтовался. «Джордж», — сказал я, — «как насчет того, чтобы выпить чаю?» Прошу читателей отметить, что я не потребовал, чтобы он приготовил мне чай, и я лишь высказал пожелание. В этом-то и кроется секрет успеха настоящего главы. «Что тебе, я нанялся, что ли?» — огрызнулся Джордж. «Готовый уже взбунтоваться». Та-та-та, парирую я, к чему такие слова? Не зли меня, говорит Джош, поднимаясь. Я поднимаюсь тоже. Джош, твердо говорю я, подумай хорошенько, прежде чем сказать «нет». Я уже подумал, говорит Джош. В таком случае, говорю я, я сам приготовлю себе чай. И я сдерживаю слово. Что и говорить, когда хочешь быть главой семьи, нужен такт и такт.